Глава 39. Макс. Всё бы ничего, если бы не стеклянный новомодный лифт, через который видно не только ночной Лас-Вегас, но и широкое звёздное небо с остатками алых разводов по горизонту. Куда-то в черноту улетало моё самообладание вместе с порывистым дыханием и тихим твойешь. Да я осознание, что мы летим вверх, привычно сковало мышцы и заставило опустить полю на ноги. Ещё уроню от слабости. Я приблизился ближе к углу, где перед глазами не мелькали городские огни, прижал к холодной стене плечо и попытался представить, что сейчас не в воздухе в пластиковой кабине, а стою на твёрдой земле. Как и отец учил, когда садил меня на качели, а я орал от страха и ужаса. Сейчас всё иначе. Научился преодолевать многие вещи, но в моменты кризиса, мы же знаем, рвётся там, где тонко. Вот она, моя слабость. Мысли навернулся в прошлое, когда одно погружение изменило мою жизнь. Рывок, борьба за свет, и я уже лежу в больнице со сломанным плечом и искривлёнными пальцами. Сжал, разжал руку, чтобы привести себя в чувство и прогнать фантомную боль. Пальцы скрутило, и горячий ток запульсировал в неправильно сросшихся костях. Не хотел показывать поле свою беспомощность, но паника подступила так стремительно, что я с трудом сдержал крик. Ненавижу эту квартиру. Купил когда-то по дурости, потому что модно, но никогда в ней не жил. Из-за этого дурацкого лифта. И не только. Несколько раз поднимался, и то по пьяне, потом еле выползал на трезвую голову на твердую почву. Хорошо, что Крис и Дима всегда поддерживали, они понимали, а сейчас их рядом нет. Есть только слабая девушка, которую я втаптывал в грязь, И два амбала негра, что хмуро отвернулись и сделали вид, что они олавянные солдатики. Воспоминание о смерти Криса добавило остроты ощущению, скомкало остатки храбрости, и я не сдержался. Опустился на корточки и накрыл голову руками. Весок всё ещё пульсировал от падения во время взрыва, а в ушах стоял такой гул, что я просто ничего больше не слышал. Я ощутил лёгкое болезливое прикосновение к спине. Макс, тебе плохо? Поля подсела ближе и заглянула в лицо. Может, поедем в больницу? У тебя дом взорвался, а ты от врачей лишь отмахнулся. Вдруг что-то серьёзное. Всё в порядке, выдавил я, не раскрывая рук. Я ведь монстр, ничего не боюсь. Жалок, правда? И выглянул сквозь пальцы, но лифт дёрнулся. Набрал скорость и смешивая нас со звездами. Потому я выматерился и сжал над головой кулаки. Поля неожиданно обняла меня, словно закрывая своим маленьким хрупким телом от всего мира, горячо зашептала. «Макс! Макс, дыши! Дыши глубже, слышишь? Я тут, я с тобой! Если можешь, посмотри мне в глаза, убедись! Я тут, рядом!» Она мягко, но настойчиво приподняла мое лицо за подбородок и улыбнулась. «Мы сейчас с тобой в казино». Помнишь казино, где мы встретились? Вспоминай. Макс. Бархатные столы, шорох карт, перестук фишек. А пахло там как? Что ты помнишь? Что тебя там поразило? Может, разозлило или восхитило? Твои глаза, Поль, не смог удержать мысль. Прикусил руку. Она мне не доверяет, считает зверем, всё правильно. Но язык враг мой. И наш первый поцелуй. Договорил глухо. Страх катился по коже, и я снова сжался. Ненавижу высоту. Как я вылез со второго этажа из горящего дома, не помню. Наверное, адреналин был на пике, или из-за травмы темнело в глазах. Я просто был сам не свой. Лифт замер, а дверь распахнулась. «Эй, двое из ларца!» — сурово позвала охранника в поле. «Выходите, мы на минуточку задержимся!» «Или на две?» Посмотрела на меня и снова мягко улыбнулась, словно разговаривая с ребенком, тихо произнесла. «Если тебе понравились мои глаза, что же ты сейчас в них не смотришь?» Цепилась за мои руки и краснее прошептала. «Значит, тебе понравился наш первый поцелуй?» Не замолкая ни на секунду, не разрывая зрительного контакта, она медленно потянула меня на себя. «Я тогда попросила тебя не делать этого», Но ты будто назло прижался ко мне так, как никто раньше. Оля оглянулась на мгновение и, убедившись, где выход, снова посмотрела на меня. Подалась ближе и, едва не касаясь губ, прошептала. «Значит, тебе понравилось?» Ощущая на лице горячее дыхание, я потянулся, но девушка так же мягко отстранилась. Между нами оставалось всего ничего, но коснуться ее губ я не смог. Хочешь знать, понравилась ли мне? тем же тоном тихо произнесла Поля и отодвинулась ещё немного. Мне нужно было прикоснуться к ней, но я снова не дотянулся, а плутовка прищурилась. Я не помню, Макс, с лёгкой хрипотцой прошептала она, отползая от меня медленно, словно жертва от удава, не отрывая взгляда. Не помню, понравилась ли мне. Может, напомнишь?